Глава двадцать седьмая. Жертвы проклятия. Ираклий не опоздал. Перешагнув порог кабинета, он окинул взглядом стены, сейф, стол, компьютер, окно с решеткой. Губы его скривила усмешка, горькая, недобрая. Никита Колосова никакой там особенное внешнее сходство Ираклия младшего с Ираклием тем самым не поразило по той простой причине, что портрета всесильного генерала он в отличие от Кати никогда прежде не видел. Перед ним был фигурант, сводный брат жертв и сам потенциальная жертва. Здоровый, физически развитый парень, брюнет с симпатиагой, с серыми нагло прищуренными глазами. Модной стрижкой, в шикарном английском пальто и потёртых джинсах. Первый раз в Калмыкове, в день открытого окна, они так и не познакомились. Вчера во второй приезд, совпавший с выстрелами из леса, Они познакомились с самым официальным образом, но толком не успели даже побеседовать. Никита вспомнил, что вчера Ираклий приехал из всех абакановцев с самым последним, да и то лишь по настойчивым и неоднократным звонкам старшего брата Константина. «Приехал на Мазде, нетрезвый». прямо на глазах у следователя прокуратуры, не обращая ни на него, ни на других членов опергруппы ни малейшего внимания. Он налил сестре Зои, которая после пережитого всё никак не могла успокоиться и взять в себя в руки полный бокал скотча из домашнего бара. На оклик следователя: "Что вы себе такое позволяете? Нам вменяемая свидетельница нужна". Он только оскалился, как волк. В общем, лёгкого разговора с этим генеральским внуком и сыном богатого папика-бизнесмена Колосовых не ждал. Ну, окинув презрением неказистую угловно-разыскную обстановку кабинета, Ираклий на самого Никитус взглянул вполне мирно, даже сочувственно. Вот оно, значит, как вы тут работаете, землю пашете, притянул он. В сериалах про вас, имебеля пановея. И техники разные множественные до фига. А в реальности-то вот оно значит как? Бедновато, хреновато. Ну и неудивительно. Что неудивительно? Спросил Колосов. Да то, что жизнь сейчас кругом такая, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Ударный лозунг, самый актуальный. Ираклий скосил глаза на плакат, изображавший старого французского актера Лено Вентуру в роли комиссара полиции, с которым, несмотря на его ветхость и полинялость, Колосов был не в силах расстаться. «Ираклий, я вызвал вас для серьезного разговора». Он перешел к делу. Будем говорить о гибели моих близких, об убийствах. А что вы, вот вы можете мне сказать по этому поводу? Это ведь нас убивают, не вас. Какое вам вообще дело? То есть как? Что вы такое говорите? Возбуждены уголовные дела, ведётся розыск. Мур его ведёт. Мы ведём активно ищем убийцу. Активно ищете? Ираклий снова усмехнулся. «Да бросьте!» Это «да бросьте» вышло у него совсем, как у старшего Константина, с той же интонацией, с тем же отчаянным сарказмом. «Если бы вы искали, вы бы давно нашли», — сказал он. «Еще тогда». «Летом? Там, в Волгограде, когда жертвой убийцы стала семья соратника вашего деда генерала Мужайла?» — спросил Колосов. — Надо же! Дошло наконец. Размотали клубочек, раскопали могилку. Поздравляю! Ираклий, сидя на стуле, шутовски поклонился, разведя при этом руками с зажатыми полами пальто. — Значит, вы лично напрямую связываете то групповое убийство с убийствами ваших близких? — Нет. Тогда почему же сразу после того, как погибла ваша сестра Евдокия, вы словом не обмолвились о ваших подозрениях? Не сообщили того, что вам известно? Колосов перешел в наступление. Почему вы молчали? Почему молчали ваши братья, сестры, ваша мачеха? Кто? Кто? Ираклий скривил гримассу. Варвара Петровна, ваша экономка, мать Ирины Фёдоры. О, это вы уж у неё спросите, от чего она молчала. Хотя вряд ли она правду ответит, ограничится, как обычно, страшной сказкой о фамильном проклятии. О каком ещё фамильном проклятии? Как вы ещё не знаете? Разве она вам не сказала, что наша семья проклята? Что таким, как мы, место не здесь, а в аду? Варвара Петровна в больнице тяжело переживает гибель сына. Ничего такого она о вашей семье не говорила. Ну, тогда и я лучше помолчу. Нет, раз уж начали, раз заикнулись, внесите ясность. Вы вот в органах служите. Вы знаете, кем был мой дед? Имею некоторое представление». Ага, тогда буду краток. В ноябре 45-го во Владивостоке, куда дед мой Ираклий приехал по делам службы, с ним произошла история. В тюрьму из освобождённых от японцев в Харбине доставили одного поэта, бывшего Белогвардейца, эмигранта. Дед подозревал его в связях с японской разведкой. Его допрашивали. Допрос проходил в присутствии деда. Во время допроса паэт умер. Да вы не хмурьтесь, коллега, не отворачивайтесь. Да, его били, током пытали. А вы о таких методах допроса что, не слышали? Слышал. А сейчас скажете, это было давно, в середине двадцатого века, при вашем деде-людоеде-садисте-враге народа. А сейчас все изменилось, все совсем не так, и допросы стали другими. Гуманность цветет и пахнет, права человека, там разные демократии. У нас вот с вами допрос. Допрос? Да если бы кто до меня хоть пальцем дотронулся, я бы того на месте бы убил. Ираклий скрипнул зубами. А там суди меня суд и сто тысяч прокуроров. Это понятно. Историю-то полувековой давности. Продолжайте, пожалуйста. Историю? Историю продолжу. В общем, откинул коньки поэт из Харбина, но перед смертью проклял он своих палачей, в том числе и деда министра. Страшной клятвой проклял и весь рот наш. Знаете ли, это к потаринке, по библейски, кандование смываемо. Ну вот и теперь мы уже в начале века нового пожинаем печальный результат. Так я не понял. Это версия вашей Матихи Варвары Петровны или ваша собственная? Это семейная версия. У нас в семье с тех некоторых пор её вытащили с одного фамильного сундука, и мусолят на все лады. А первый зам вашего деда, генерала Фанасея Мужайло, Он тоже был в ноябре сорок пятого во Владивостоке. «Нет, под проклятие поэта-колчаковца он не попал. Но ему тоже хватило вот так!» Ираклий чиркнул ребром ладони по шее. «И за колючей-то проволоки в лагерях нездоровье ведь ему зэки желали. Недолгих лет жизни его потомству». «Это все правда, что вы мне рассказали, или вы все это выдумали по дороге сюда?» тихо спросил Колосов. Это уж моё дело, понимайте, как хотите. Я так понимаю, что вы по какой-то причине не желаете оказывать содействие следствию розыска убийцы ваших родных. Да я вам не верю. Не вот настолько не верю. Разве вам жаль нас? Меня, Фейтьку, Дуню, Зойку? Да плевать вам на нас, плевать. Розыск вы ведёте, потому что вам деньги за это платят. Это ваша работа, рутинная, постылая работа. А в остальном вам ведь до да лампы. Перестреляют нас, перережут ли всех до единого или кого-то оставят. Наоборот, кому-то может даже воздух чище покажется, когда нас всех пришебут. С такими мыслями раньше в том числе и при ваших дедах министры уезжали из страны. А я всегда говорю, что думаю. Это моя слабость. А и страны я никуда не уеду. Это вон Зойка наша мечтает отсюда как можно скорее слянять. О большом мире мечтает дура, о богатстве, о свободе. А я, Ираклий Баканов, Ираклий вздёрнул подбородок. Я никуда не побегу, ни от страха, ни от позора. Никто меня не заставит. И подыхать, как бы там кто ни старался, я пока не собираюсь. У меня девять лет, как минимум, еще в запасе. Почему именно девять? По старым византийским поверьям. Про них вы у Павлика нашего спросите. Он знаток таких вещей? Жертва проклятия не живет дольше возраста Христа. Тридцати трех лет. Мне двадцать четыре. Так что времени у меня впереди достаточно, ещё состариться успею. Колоссов, которому в этом году как раз стукнуло 33, мыкнул. А ваш брат Павел действительно большой знаток Византии. Спросил он, как бы между прочим. Ну, нумизматикой увлекается, да? Так что по образованию историк. Он по образованию физик-атомщик, работал раньше в Курчатовском центре. А сейчас что же, перешел в коммерческую структуру? После аварии он вот уже два года как не работает. Семейное судаковское добро проживает. Ему квартира в доме на набережной досталась пятикомнатная. Так он ее вроде как продавать собрался. Но мизматика это у него что же, вроде хобби? Он говорит, что так от суеты мирскую, от мирских забот о хлебе насущном отвлекается. Каталог составляет нашей семейной коллекции. Ее ведь тоже, в конце концов, продать придется. Почему? Да потому что наследство мы делим. Ираклий усмехнулся. Отцовское, дедовское. Вот разделим и разбежимся в разные стороны. Ираклий усмехнулся. Как вы родственник их-то своих небрежно. Но это дело ваше семейное. Вернёмся к коллекции, к монетам. Ираклипа подался вперёд, потом резко откинулся на спинку стула, который затрещал под его весом. Что-то в его лице неуловимо изменилось, в глазах мелькнул настороженный огонёк. Вот эта византийская монета, по заключению эксперта, золотой солид эпохи совместного царствования императоров Константина ираклей и Фёдора Давида. Надо же, чёрт, тоже Ираклий. Тёзка ваш был император, датированный приблизительно второй четвертью VII века нашей эры. Прочел Коловсов, предварительно показав снимок монеты на экране компьютера. Была она обнаружена нами в ходе осмотра автомашины вашей покойной сестры. Ваш брат Константин опознал монету, но объяснить, как она попала из коллекции к вашей сестре, затруднился. Вы ничего не можете сказать по этому поводу. Дуня взяла монету, чтобы продать. Ираклий впился в монитор. Ей нужны были деньги. Колосов сразу отметила эти самые прозвучавшие монеты во множественном числе. А ведь Нина говорила, что они обнаружили пропажу сразу трёх наиболее ценных монет из коллекции. Это ваше предположение или вам точно известно, спросил он. Ну раз вы нашли эту золотую вещицу в её машине, как же она иначе могла туда попасть? Ну еже же ясно, Дунька взяла её из сейфа Тайком. Иными словами, украла. И вы так о сестре покойнице? Ну это же правда, что вам лучше будет, если я солгу? Ираклий пожал плечами. Да и что тут такого особенного? Всё равно это всё наше семейное. Всё равно рано или поздно с молотка пойдёт на антикварном аукционе. Нужны были сестрёнке деньги, ну и собралась продать. А что Костяна нашего в известность о том не поставила? Так это может просто не успела. Срочно надо было гешефт провернуть. Константину она об этом не сказала, а вам? Вы, я так понимаю, были в курсе. Ничего она мне не говорила, вы что? Но я на это совсем не в претензии. Что-то ираклие мне не совсем ясно. Выходит, это всё-таки ваше предположение, причём голословное. Ну, пусть будет предположение хрен с ним. Ираклий досадливо махнул рукой. И что вы ко мне с этими монетами привязались? Какое вообще вам до них дело? Вы лучше ответьте мне, когда вы наконец того подонка поймаете, который на мою семью охоту устроил. Розовский идёт полным ходом. Ага, сейчас скажете, я сам лично его преследовал, гнал во все лопатки, но вы обстоятельства оказались сильнее и парень там в лесу у вашего дома я его не догнал. Отрезал колосов. Ну не такие уж мы беспомощные олухи, какими ты нас себе представляешь. Кое-что всё-таки на него у нас появилось. «Отпечаток большого пальца правой ноги?» — криво усмехнулся Ираклий. «А вот взгляни!» «Взгляните! Может быть, этот человек вам знаком?» Колосов выложил на стол снимок, отпечатанный лейтенантом Смирновым. Ираклий потянулся к снимку, долго вглядывался, хмурил брови. «Нет!» — сказал он наконец. «Впервые эту рожу вижу!» Где вы вообще ухитрились так его снять? Это камера видеонаблюдения, постаралась, расположенная на соседней с колледжем улице. Ну, где учился ваш брат, Фёдор. А почём вы знаете, что это именно тот тип, что в него стрелял? Ираклий недоверчиво разглядывал фото. Колосов не стал распространяться о прикладе винтовки запечатлённом камерой. У нас есть основания полагать, что это он. А там в лесу во время погони вы сами-то его разглядеть успели? Ираклий задал Катинов вопрос. Он был в шапочке-маске. Вот гад, предусмотрительный сволочь. Ираклий щёлкнул по фото, словно хотел выбить своему неизвестному врагу глаз. Я могу это взять с собой. Зачем? Ну так, вдруг случайно на улице встречу, он ведь охотится за нами. Потом сёстрам покажу, пусть и они запомнят, рот не разевают. Ещё дед мой говаривал, врага надо знать в лицо. Нет, это вещественное доказательство. Когда мы сочтём нужным, мы предъявим это фото на опознание и вашим сёстрам, и братьям тоже. Колосов забрал у него снимок. «Еще чего. Захотел, чтобы эта фотка у вас там по рукам гуляла». «Хозяин-барин, я как лучше хотел помочь вам собрался. Часть работы вашей за вас же и сделать». Ираклий снова криво усмехнулся. «Значит, этот человек вам не знаком?» «Нет, никогда раньше его не видел». «После известия о происшествии в Волгограде вы имели разговор с отцом?» Но был у нас такой разговор. Отец принял всё это близко к сердцу. Он что, предупреждал вас об опасности? Да нет, просто на судьбу сетовал, советовался не нанять ли охранников, ну и вообще. Насчёт охранников как-то вопрос сам собой заглох. Он хотел, чтобы мы все на лето куда-нибудь уехали за границу. Но это, конечно же, всех больше устроило, чем постоянный колпак. Калбак. Ну охрана, мардва ворота эти. Ираклий вздохнул. В общем, мы собирались кто куда. Я лично на Ибицу хотел мотануть. Оторваться захотелось. Близнецов в молодёжный лагерь в Австрию отправляли. Костян с женой хотел ехать в круиз по Средиземноморью. Но никто никуда не поехал. Отец скоропостижно умер, и в общем, наша прежняя жизнь сразу рассыпалась в прах. настала новая жизнь, та, которой мы живём сейчас. И что же это за жизнь? спросил Колосов. Сами видите, до краёв полна опасности и приключений и потерь. Как же без потерь? Ираклий вздохнул. Ах, если бы не вся эта кровавая конетель, мы бы Мы бы давно уже уладили все дела с наследством в нотариальной конторе, получили бы по-хорошему куску и разошлись каждый своей дорогой. Костян бы со временем в олигархи выбился. У него отцовский талант деньги наживать. Зойка уехала бы куда-нибудь в Париж. Она давно отсюда вырваться за бугор мечтает. Ирка бы замуж выскочила. Она спит и видит, как от мамаши своей поскорее отделаться, а я Я бы тоже нашёл, чем заняться. Пока, к сожалению, все эти ваши личные планы надо корректировать. Убийца до сих пор на свободе, и пока он не арестован, вы все должны быть предельно осторожны. Вы, насколько я знаю, живёте отдельно. У меня квартира на Волгогратионовской. Отец мне ещё на моё совершеннолетие сделал подарок. Я просил бы вас пока жить вместе с семьей в Калмыкове. Хорошо, мне, в принципе, все равно. Мы установили там пост круглосуточной охраны. Вам они докучать особо не станут, находиться будут за территорией дачи. На этом ваш брат Константин настоял. Вот вам телефон для связи. Кола совпадал ему листок бумаги. Если что заметите подозрительное, немедленно звоните нашим сотрудникам. Мы теперь и сами за себя постоять сумеем, хмыкнул Ираклий. Но под взглядом Колосова листок с телефонами всё-таки взял и небрежно сунул его в карман пальто. Как ваш маленький племянник, напоследок спросил его Колосов. Ираклий удивлённо глянул, словно не понял, о ком идёт речь. сын вашей покойной сестры уточнил Колосов. Лёвка? А никак. Вон врачиху к нему пригласили, и всё без толку. Ираклий говорила мальчику совершенно равнодушно, без какого-либо сострадания. Ну что, всё? Я свободен, могу идти. Глядя ему вслед с порога кабинета, Никита Колосов невольно подумал: Мать моя командирша, что же это за семья такая? Правда, что ли, проклятая? Потом мысли его переключились на стрелка. Он вызвал лейтенанта Сидорова и попросил забронировать для себя авиабилет на завтрашний утренний рейс до Волгограда. Потом позвонил в приёмную шефа о своей предполагаемой командировке с непосредственным начальством, он пока ещё не говорил.